Вернее, попыталась. Я успел подхватить ее левой рукой с зажатым в ладони трофейным кольтом под талию и предотвратить жесткое падение. Ну ее нафиг еще затылком приложится, привет. А так аккуратно пристроил на полу у стеночки, прислонив спиной, а головой она на грузовой коры оперлась. Мысленно похвалив самого себя, все-таки мастерство не пропьешь, качественно приложил. Я полюбовался абсолютно безмятежным Юлькиным лицом и метнулся в подсобку. Во-первых, трофейный кольт мешается, поэтому я его на шконку бросил. А во-вторых, неплохо бы кое-какие меры предосторожности принять. И одну из них — пачку пластиковых стяжек — я видел у Макса в бауле, когда его потрошил. В смысле, баул, а не Макса. И не спрашивайте, зачем они ему, он же айтишник. А айтишника без кабельных стяжек в природе не существует. Собственно, с добычей я вернулся обратно в холодильник и надежно, но довольно гуманно стреножил вероломную девицу, прицепив ее правое... Здоровое запястье к правой же лодыжке. Тем более, сидит удобно. Правда, длинный девайс для этого не хватило, так что пришлось изобразить нечто вроде двузвенной цепи. Одно колечко на лодыжку, в него вторую стяжку и затянуть на руке. Сойдет для сельской местности. Да и долго держать девицу на привязи я не планировал. Так на время экспресс-допроса. А дальше будет видно. Либо надобность в спецсредствах отпадет, либо тоже отпадет, но уже в виду не совсем живого состояния объекта удержания или что ближе к истине абсолютно неживого. Последнего хотелось бы избежать, но гарантий, сами понимаете, никаких. Кстати, возвращать девицу в сознание я не стал. Вернее, не сразу. Сначала вывел на дисплее отчет медкапсулы, который так и пылился в самой дальней ячейке памяти боевого комплекса. Хорошо хоть сейчас вспомнил, нечаянно наткнувшись взглядом на раздавленную букашку. Сначала мне лишь показалось, что в стандартном буро-зеленом месиве что-то отдает металлическим блеском но затем, не поленившись рассмотреть гадость поближе, я убедился, что не показалось. Есть металл, причем подозрительно напоминающий некие миниатюрные распайки и микросхемы. Интересно, откуда это все в, казалось бы, биологическом объекте? Естественно, воображение разыгралось, но и... В общем, активировав файл, я уже не смог от него оторваться, пока не изучил, что называется от корки до корки. Но разве что на бренной останки букашки периодически косился со все более возрастающим уважением. А изучив, едко хмыкнул слух. А ведь ты оказался чертовски прав, Никитос. Впрочем, как и всегда. В чем именно? Да практически во всем. И особенно в том, что не стал давить букашку голой пяткой. Потому что в этом случае мне была уготована судьба, постигшая сначала Барди Расмуссона, а потом и Стаса Дубова. Черт, получается, снова нам повезло, как утопленникам. Не успея огни притащить напарника на грифы первого, донесу него в медкапсулу, согласно моему, между прочим, приказу, Или, в конце концов, ударь корпы чуть-чуть раньше, и все. Не видать бы нам крайне ценной инфы, как своих ушей. Кстати, напрягает уже эдкая везучесть. И там совпадение и тут, и вон там еще. И всюду счастливые случайности, позволившие нам с Юлькой выжить. И не просто выжить, а хочется верить еще и разобраться во всем этом бардаке. Или я некорректно формулирую проблему. А что, если это не мне везет, а на кого-то еще конкретный непрух обрушилась То есть каждое мое везение — его невезение. Вселенная восстанавливает баланс справедливости? Ладно, бог с ней с философией. Пожалуй, пора расставить все точки над «ё». А для начала всё же придётся привести злонравную девицу в чувство. Как? Да вот хотя по щекам легонько похлопать. Ага, сработало. И не просто сработало. Я едва успел отскочить от разъярённой фурии. Юлька такое ощущение сразу всё поняла, стоило только глаза продрать. А ещё вспомнила, что я с ней сотворил. Ну и среагировала, соответственно, попыткой вскочить на ноги и выцарапать мне глаза. Или хотя бы убежать, тут поди ее разбери. Естественно, ничего у нее не вышло, потому что она только сама себя за ногу дернула, да растележилась уже по-настоящему. Разве что головой Акафель не приложилась. Мал ей синяка на лбу, еще и на затылке гематомы бы обзавелась. Однако пронесло. «Вот ты урод, Болтнев!» — злобно прорычала девица, несколько раз дернувшись и убедившись в абсолютной бессмысленности этой затеи только дополнительно сломанную руку разбередила. Скотина! — Ты давай это, не ругайся, — почти добродушно попросил я, соблюдая, впрочем, безопасную дистанцию. — И вообще успокойся, надо поговорить, и желательно без нервов. — Иди сюда, я тебе покажу без нервов, — посулила репортерша. — Что, струсил? Как беззащитную девушку по голове бить, так орел, а как подойти ближе, так фигушки? — А ты кусаться не будешь, — ухмыльнулся я, — каюсь цинично. Многие инфекции через слюну передаются, в том числе и слабоумие, с отвагой. «Чего — Чего? — опешила Юлька. — Болтнев, ты охренел? хоть чего еще я ожидала? Журналистка вздохнула и демонстративно заёрзала по кафелю в попытке принять сидячее положение, но не проронила больше ни слова, до тех пор, пока я не усадил ее, довольно неделикатно ухватив за шиворт. — Может, развяжешь? — ожегла она меня презрительным взглядом. — Что тебе сделает хрупкая девушка? не «Говорю же, покусаешь», — пожал я плечами, но не выдержал и заржал Аки конь. «Ты бы сейчас своё лицо видела». «Болтнев, хорош уже издеваться», — поморщилась девица. Потом выдохнула и после паузы, наверняка про себя до десяти досчитала, уже почти спокойно предложила. «Ладно, давай поговорим, но не обещаю, что отвечу на все твои вопросы». «А вот это уже мне решать», — с намёком уронил я ладонь на кобуру с кольтом. «Юль, пойми». От твоих слов сейчас будет зависеть очень многое, и в первую очередь твоя собственная жизнь. Осознай, наконец, что ты в данный момент целиком и полностью в моей власти, я могу сделать с тобой все, что душе угодно. И что самое приятное, мне за это ничего не будет. Ничего! По той простой причине, что свидетелей нет. Что я расскажу, то начальство на веру и примет. Проверить-то не получится. Не знаю, что больше подействовал на журналистку. Сами ли мои слова, проникновенный ли тонн, или абсолютно пустой, неподвижный взгляд, который я перенял у деда Максима. Но девица таки проняла. — Да твою же, Болтнев, ты меня пугаешь? — Вовсе нет, — мотнул я головой. — Просто обрисовываю ситуацию во всей ее неприглядной красе. — Какой же у тебя взгляд, мертвый? — непроизвольно сглотнула Юльку слюну. — Меня в дрожь бросает. Хватит уже, а, Никит? — Пустишь слезу? Потеряем время, — хладнокровно одернул я. — Пленницу? Пожалуй, что и так. Правда, как эта мобильность у нее все-таки сохранилась, что она и продемонстрировала, умудрившись чуток от меня отодвинуться вдоль стены. Напрячься пришлось изрядно, да, но факт оставался фактом. Может, ты тогда сам с безумной надеждой покосилась на меня, Юлька? — В смысле сам? — прифигел я с трудом, сохранив образ бездушной машины для допросов. — Ну, спрашивать будешь, — пояснила девица. — Хм, неплохо, неплохо. Простейшая манипуляция, но даже она оставляет пространство для маневра. Типа, ты не спросил, я и не рассказала. Откуда я знаю, может, это тебе не интересно вовсе. Впрочем, для начала сойдет. Есть у меня пару вопросов на засыпку, уже по ответам на них я сориентируюсь с дальнейшими действиями. А заодно станет ясно, придется брать грех на душу или обойдемся сговором группы лиц и не самой замысловатой коррупционной схемой. «Ладно, как скажешь», задумчиво кивнул я и резко бросил. Ты меня специально на букашку натравила, чтобы она в меня внедрилась. — Чего? — полезли у Юльки глаза на лоб. — Ну я же голиком был, а ты на нее показала, — пояснил я. — И первый мой порыв — придавить ее пяткой. Представляешь, к чему бы это привело? — Раздавил бы. На голубом глазу отозвалась репортерша. Но хотя бы не до такого состояния, как прикладом, осталось бы что собрать, как улику. А теперь только мокрое пятно. И что с ним прикажешь делать? «Да, а ведь похоже, что не врет. Ну что, просветить ее или перетопчиться «А вот это вряд ли», — вынес я решение в пользу репортерши. «Эта хрень бы мне в пятку вбурилась, а потом прогрызлась бы через всю тушку до мозга и превратился бы я в зомби э, -э или технозомби, ну ты поняла». «Фу, болтни!» — вскривилась от отвращения девица. «Ладно, ладно, это я преувеличил. Скорее, просто бы по мне забралась до дыхательных путей и влезла в мозг. Чуть скорректировал я основную версию. «Через нос или через рот? Ты ведь знаешь, что это за тварь, если ее вообще можно так назвать». «А почему нет-то?» — удивилась Юлька. «Тварь, тварь». «Потому что я не уверен, что оно, это, живое в общепринятом смысле», — огорошил я пленницу. «Помнишь, вы с Максом на этот счет спорили? Это хрень по всему суде киборг, то есть соединение какого-то исходного паразитического организма с очень сложной электроникой и машинерией» плюс элементы нанотехнологии и сложнейших химических преобразователей. Проще говоря, мобильный синтезатор феромонов в комплексе с анализатором. Знаешь, как зубастики гипнотизировали колонистов? Никак. Они на них воздействовали запахами. Лишить воли, обездвижить, сблизиться на дистанцию заражения и передать паразита. «Откуда ты?» — хватанула воздух ртом журналистка. «Прям как выброшенный на берег рыбина, хе-хе. Все-таки не удалось поразить ее до глубины души» а заодно убедиться в вонной души наличии. «А отчет медкапсулы?» — поморщился я. «Чего ж теперь скрывать? Смысла в любом случае никакого. Барди — один из моих бойцов. Тор, что самым первым нюхнул помет зубастиков. Только в него вселился всего лишь зародыш паразита. Полноценные букашки в говнах не выживают. Зато в них очень хорошо и долго держатся те самые феромоны. А потом, проникнув в мозг, зародыш активировался и начал развиваться по заранее прописанной программе. Кстати, именно из-за этого капсула так долго отчет формировала. Комп наблюдал за развитием паразита из зародышевой стадии в полноценный кибернетический организм и анализировал сопутствующие процессы. И теперь у меня есть полный расклад, вплоть до алгоритма срабатывания отдельных групп нанов. Особенно интересна технология выделения атомов железа из гемоглобина крови. Нано из него всю микромашинерию формируют. Для воспроизведения полного цикла производства недостаточно, конечно. А вот для выявления и нейтрализации паразитической стадии более чем. Ну, что скажешь? А что тут сказать? Ты почти во всем прав, вздохнула Юлька. Только, как я понимаю, не разобрался в первоисточнике заразы. Источник зубастики, отмахнулся я. исходно это их паразиты, даже скорее симбионты, эндемики. У земных кошек есть что-то похожее. Паразит, лишающий воли мышей и крыс. Передается именно через экскременты. Как его? Токсоплазма, подсказала Юлька. «Э, ты-то откуда знаешь?» — удивился я. Впрочем, не сильно. Ясно же, что клятая девица в ситуации разобралась куда лучше, и намного раньше меня, и теперь главное из нее побольше сведений вытянуть. Желательно, но отнюдь не обязательно гуманными методами. Корпы обнаружили ее аналог в зубастиках и начали с ним экспериментировать, срастив с технологиями предтечь, выдала первую дозу инфы Юлька. И замолчала демонстративно, даже с вызовом устаившись мне в глаза. Мол, и что дальше? «Что ж, вот и ответ, откуда вся эта прелесть», — философски вздохнул я. «И почему я не удивлен? Людям только дай какую-нибудь пакость вырастить, и ведь никто о последствиях не задумывается. Никогда?» Да они о таком и не мечтали поначалу, всего лишь хотели адаптировать местные пищевые ресурсы под людей. Ну или наоборот, вступил из-за корпов репортерша. И если честно, то инициатором наш общий знакомый мэр Хименес выступил. Именно он заметил, что Эохенио начал местных ящериц жрать, и расходы на импортный кошачий кормы изрядно сократились. Вот и решила счастливиться племенников. Озадачил своих спецов, те обнаружили паразитарную форму жизни, способную адаптировать среду обитания под собственные нужды, то есть заставить земного кошака потреблять местную органику, без которой уже паразиту не выжить. Поистине эпохальное научное открытие. Вот только само по себе оно ничего не стоит, нужны практические разработки. А на это у колонистов ресурсов не нашлось, так что пришлось привлечь людей со стороны, то есть корпов. Ну а корпы не были бы корпами, если бы не попытались извлечь из ситуации максимум пользы. Для себя, естественно. Вот и получилось. Ну, как всегда, тут ты прав. Хм, а ведь это намек. Или даже сигнал. Вот она, я на все готовая. Только не надо меня убивать, дяденька военный. Взвлекает. А даже если так, все равно пофиг. Не к этому ли стремился? Я одного только не пойму. — Почему медкомплекс при первичном обследовании через Нанов ничего не нашел? — вслух задумался я. — Ну, помнишь, когда я Эохенио схватил и гладить принялся? Вот тогда Нанов и запустил. — Видимо, компьютер просто сравнить не с чем было, — предположила журналистка. — А потом связь пропала. Вот ты до сих пор не в курсе. — э вот ты, дорогая, просто поразительно осведомлена, — хмыкнул я. — Как по мне, даже чересчур. Про Корпов, например, очень уверенно рассуждаешь. «Да где уж мне?» — попытался обратить все в шутку девица, но я не повелся. «Ты их взломала, верно?» — на сей раз уже я уставился Юльке в глаза с таким нехорошим прищуром. «И не только их, но и наши компы. Тот вирус в системе твоих рук дело. Он и зубастиков от нас укрыл, и твои манипуляции с данными очень удачно конкретно для тебя. Тот самый хакер, которого Макс никак не мог прищучить. Ну, типа того». Сделала Юлька вид, что сдалась окончательно бесповоротно. «И ничего ты от тебя не скроешь, Болтнев? Ты в кого такой умный, а? И не кажется ли тебе, что...» «Убивать меня пора», — закончил я фразу, начатую журналисткой. «Да, знаешь, временами посещают такие мысли. Вот только не дождетесь. Я еще вас всех переживу. назло врагам, друзьям, на радость. Впрочем, отвлеклись. Продолжай, я внимательно слушаю». Да уже вроде все рассказал. Попытался развести руками девиц как вы понимаете, безрезультатно. «Да, я корпу взломала, да, я вирус запустила в боевой комплекс, но исключительно, чтобы раньше времени не запаниковали, чтобы противник не спугнуть». «То есть и зубастики, и корпы — это все они сами», — отвердел я лицом, вернув мертвенный взгляд. «Эй, вы знаете, подействовало?» «Да ты о чем вообще, Болтнев?» чуть не взвыл от бессильной злости репортерши. «Белины объелся, бредишь?» «Ладно, как хочешь», — почти спокойно вздохнул я и демонстративно положил руку на кобуру. «Надо Макса дождаться, он все растолкует. Ну а с вами, Юлия Сергеевна, похоже, придется расстаться. Жаль, очень жаль». «Болтник, ты чего удумала? А ну стой!» — выставила перед собой в защитном жесте сломанную руку Юлька. «Ты же ведь не станешь стрелять? Ведь не станешь?» «А ты проверь», — кмыкнул я. «Вот ты, урод! и шизоид Ты чего себе там напридумывал?» — сделала еще одну отчаянную попытку оправдаться девица «Я, конечно, не хакер, в отличие от...» — помотал я головой. «И могу полагаться только на слова Макса, но еще я умею смотреть по сторонам. И видеть. Сказать, что я видел сегодня с утра и до момента ракетного удара?» «Да делай же, что хочешь», — сдулась Юлька. Похоже, в ней впрямь что-то надломилось, ведь зарекалась с военными связываться. «Мы не военные», — поморщился я. «Впрочем, не суть. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, видел я следующее». Подозрительная активность некой журналистки в большинстве случаев совпадала с активными действиями зубастиков. Поначалу их не было. Потом мы забрались на верхотуру, и события начали развиваться более стремительно. Через какое-то время явились зверюги, причем явились подозрительно организованно. А затем, когда ты убедилась, что мы не особо торопимся устраивать резню, каким-то образом спровоцировал зубастиков на атаку, подозревая, что тоже дистанционно через букашек, над которыми перехватило управление еще ночью. Ну или сразу по прибытию в Риоплата. А косплеера на Максима Дмитриевича тоже я антравила с ехицей уточнила жившая девица. «Нет, косплеер в твои планы не вписывался изначально», помотал я головой. «Он случайный фактор, дестабилизирующий. Я вообще подозреваю, что он не при делах, просто оказался не в том месте не в то время. Ну либо тоже по зубастикам работал, но против корпов, а не против нас с колонистами. А потом так карта легла, что пришлось с дедом Максиму схлестнуться». «Так они встретились?» — оживилась Юлька. «Откуда знаешь? И что с косплеером?» «Вопросы здесь, и сейчас задаю я», — пресек я ненужную активность со стороны пленницы. «И в данный момент имеет значение лишь тот факт, что это именно ты управлял зубастиками. Что утром, что потом, когда на арке сидела. Ведь это ты их позвала, верно? И не просто позвала, но еще каким-то образом отслеживала. Утром-то понятно, мы с тобой на движке сидели, сверху много что видели. А вот с арки...» «Я ведь сразу понял, что тварюк ты должна была видеть урывками, только если бы они между постройками мелькали. А ты их вела в реальном времени. Троих подставила под выстрел, а четвертый почему-то сбежал. Не знаю почему. А потом ты снова взяла его на контроль и вынудила сначала держаться поодаль от нас, имитируя преследование, а в конце и вовсе самоубиться в двери. но я прав?» «Ну и как, по-твоему, я все это провернул Устало вздохнула Юлька. Вот только взгляд, колючий угрожающий, выдал ее с головой. «Лично у меня есть только один вариант. Через сенсорное поле», — криво ухмыльнулся я. «Похоже, ты зубастиков еще ночью дистанционно засекла, потому что искала целенаправленно, рожившись инфой на сервере корпов. Но об этом я уже упоминал, и не просто отыскала, еще и сумела подключиться напрямую к паразитам, вернее, к их кибернетической сути». «Да с чего ты это вообще взял?» «Логика», — пожал я плечами. Корпы же должны были ими как-то управлять. По-любому. Обкатка технологий в полевых условиях подразумевает постоянный контроль и регистрацию данных. И только этими нуждами можно объяснить наличие киберимплантов у паразитов. Регистрация и передача информации. Ни для чего другого они не нужны. И ты этот поток, ну если и не перехватила полностью, то как минимум вклинилась параллельно. Единственное, не могу понять, почему Макс не сделал того же самого. Или это ты ему помешала. А что? Тогда все сходится. вот только Не слишком ли ты молода для такого профессионализма? Или уже с пеленок начала компьютерные сети ломать? Тайком от папеньки, а? В виде хобби до чурки мажорки Ох и бред. Пожала губы Юлька. Наверное, все-таки оба, заключил я. И ты, и косплеер. Не удержались, влезли в нейронку сенсорного поля и понеслось. Ну а поскольку Макс противостоял сразу двоим, у тебя и получилось пустить его по ложному следу. Ну и последнее, чего я не могу объяснить хлопнул я себя ладонями по бедрам. Это как-то уже после электромагнитного импульса к зубастикам подключилось. На асфер же в ауте и связи нет. Через планшет напрямую к остаткам нейронки в сенсорном поле, неожиданно буркнула Юлька. Там много не надо, обошлась без посредников. Но из-за этого сигнал слабый был, так что четвертый сорвался и сбежал. Пришлось его потом заново отлавливать. То есть я угадал, пронзил я соратницу пытливым взглядом. — Практически, — с вызовом уставился она на меня в ответ, за исключением незначительных деталей. — А вот с этого места давай поподробнее, дорогая, — присел я на корточки напротив девицы. — Откуда взялся последний, то, что через короб залез? Для тебя ведь он тоже оказался сюрпризом, неприятным. — Еще каким, — заверила Юлька, — я понятия не имею, откуда он. Нейронка его не видела, это какой-то неучтенный экземпляр, не из базы. «А ты не допускаешь мысли, что это прототип, внесерийный образец, на котором технология отрабатывалась изначально?» — предположил я. «Возможно», — задумчиво кивнула пленница. «Но тогда его направил кто-то еще. Не я. И, скорее всего, ввел в режиме реального времени, вплоть до смерти объекта». «Ну да», — кивнул я. «Иначе никак не объяснить того факта, что зверь умудрился отпереть люк. Наверняка кто-то из людей координировал усилия. Это ведь именно так работает». «Да, такая возможность есть», — подтвердила мою догадку репортерша. «Можно каждый конкретный экземпляр вести в ручном режиме, с видом из глаз, а можно управлять сразу группой, задавая команды, почти как в компьютерной стратегии, группы юнитов, ну или несколько групп». «Значит, наши оппоненты в курсе, что мы живы», — задумчиво хмыкнул я. «Это не есть хорошо». «Почему?» — напряглась Юлька. «Потому что могут снова попытаться нас достать», — пояснил я. Если, конечно, у них остались для этого ресурсы, в чем я лично сомневаюсь. А можно поподробнее? Ну, корабля их Макс лишил, подробности потом. Присек я на корню возможное любопытство девицы. А что касается зубастиков, вот ты бы стала прототип на убой посылать, если бы имелись еще какие-то варианты? Юлька пару раз мотнула головой, явно задумавшись, но потом все же признала. Пожалуй, ты прав, Болтнев. «В общем, я думаю, что сейчас у нас с нашими неизвестными оппонентами сложился паритет», — заключил я. «Они исчерпали возможности по воздействию на нас, ну и мы на них, впрочем, тоже. Зато можем себе позволить позаботиться о собственной безопасности, то есть запросить эвакуацию, как только связь восстановится. Велики шансы, что шаттл до нас доберется, и его при этом не собьют». «Звучит как план», — похвалила меня собеседница, но я не повелся. «Это все очень хорошо и прекрасно, но скажи мне еще одно, Корпов тоже ты вызвала?» «Интересно, как ты это себе представляешь, Болтнев?» Ухмыльнулась Юлька и ухмыльнулась довольно едко. «Типа, здравствуйте, дорогие Корпы, не желаете ли явиться с повинной отдать себя в руки правосудия? Ну, то есть нашей доблестной службы нейтрализации?» «Хватит ерничать, я серьезно». «Ну, не то, чтобы вызвала», — пошла на попятный девица. «Скорее, спровоцировала на вмешательство» когда вас с зубастиками лбами столкнуло, и вы принялись зверей отстреливать. Правда, ну... Не думала, что они вот так ракеты в шаттл среагируют? Недоверчиво заломил я бровь. Ну, давай, оправдывайся. Ну, типа того. Задумка вообще была заставить их явиться, посмотреть, что с подопытными происходит. С вызовом уставилась на меня Юлька. Из-за полиции перед службой нейтрализации, то есть вами, альфами. А уж я бы постаралась, чтобы боевой комплекс в шатле все в подробностях зафиксировал. Ну и дальше мы бы их взяли за задницу. — Не фартануло! — зло сплюнул я себе под ноги. — Не повезло! — Кто же знал, что они настолько отмороженные? — скорчила виноватую рожицу репортерша. — Да, в этом ты, пожалуй, права. Я про отмороженность. — среагировал я на недоуменный девичий взгляд. — Если честно, я сам, ах, удивился. Чего угодно ожидал, но только не ракету без разговоров. Ни вам здрасте, ни вам, а что тут происходит. Видать, очень чувствительно моим хвост прищемили раз они не побоялись от всех свидетелей разом избавиться. Вот только просчитались, совсем чуть-чуть. Не учли наше с тобой везение. Признавайся, ты ведь действовал из благих побуждений. Что? Ну, решила Корпов на чистую воду вывести и спасти бедняжек клонистов добавил я конкретики. Болтнев, ты дурак, — изумилась Юлька. Нет, конечно. Вернее, и это тоже, но основная цель была именно взять Корпов за мягкое место либо принудить к сотрудничеству с новостями Содружества, либо устроить показательную порку. Это же круче любого реалити-шоу. Люди обожают скандалы, интриги расследования. А тут три в одном. Я же на такое изначально даже рассчитывать не могла. Еле уговорила руководство на проект. А тут такая удача. Ну и папеньку заодно порадовать. Цинично ухмыльнулся я. Ладно, бог с тобой. Мотивация мне ясна, равно как и отсутствие намеренно уничтожить уверенное мне подразделение. Оправдана по всем статьям. Выудив из ножен, чтоб вы думали, ну да, ножик, я просунул клинок под стяжкой на лодыжке девушки и одним движением перерезал неподатливый пластик. Потом вернул девайс на место, поднялся на ноги и протянул Юльке руку. Вставай, болезная, надо еще кое-какие моменты выяснить.